А где хотите? Можем просто посидеть возле какой-нибудь лавочки, возьмём белую булочку, покормим птичек. Купив пару свежих рогаликов, я поехал или мы поехали в сквер, в котором обычно собираются матери с маленькими детьми, желающими покормить, а заодно и попугать жирных городских голубей, остановившись под огромным дубом. И растёр между ладонями часть рогалика и стал раскидывать крошки перед собой, приговаривая: "Гули-гули". "Что вы хотите узнать обо мне?" спросил жук, когда несколько сизых голубей спланировали из-под крыш и, задрав свои хвосты к небу, принялись клевать с асфальтированной дорожки белый хлеб. "Мне было бы интересно знать, к какому вы принадлежите виду". видо удивился жук и мне показалось, что он хмыкнул а вы что энтомолог нет вы просто любите природу знаете когда чем-нибудь заболеваешь то непременно хочется узнать о своей болезни всё я не болезнь а кто вы или что вы всё-таки кто уточнил Хипротомус: "Я существо одушевлённое, я не болезнь, я приобретение". Я промолчал и стал наблюдать за снующими по плодородному пятачку птицами. Их было уже несколько десятков, жирные, они старались опередить друг дружку и выхватить из-под клюва соперника понравившуюся крошку. "Вы что?" Не склонен считать, что я приобретение. Поинтересовался жук. Неопределённо пожав плечами, я оторвал от рогалика поджаристую корку и запустил её в птичье месиво. Трусливые на миг взлетели, а затем вновь рухнули к кормушке, расstalkивая смелых. В общем, ваше дело, за кого меня принимать, согласился Хипротомус. Как говорится, время покажет. Я почувствовал, как жук зашевелился под кожей, словно принимал более удобное для себя положение. Я принадлежу к семейству жуков-рогачей-зимников, признался жук. Мы единственный вид, который может существовать при самых лютых морозах, причём мы не впадаем в коматозное состояние спячки, ожидая оттепели, а существуем активно, как и в благополучные сезоны. А как вы выглядите? спросил я. Вы имеете в виду внешне? Ага. Обыкновенно, чем-то похож на майского жука. Только рога больше, панцирь крепче. Кстати, в моём панцире содержится огромное количество полезных лекарственных веществ. В самом деле, определённо. Пока я нахожусь в вашем организме, вы защищены от простуды. Вам не страшны ни респираторные заболевания, ни даже грипп. Мои выделения способствуют нормализации потичного давления. Так что теперь вы понимаете, что я приобретение. Теперь да. У меня 16 ножек, на каждой по 40 чувствительных рецепторов, которые способны определять климатическое состояние окружающей природы и передавать в мой мозг её параметры. В зависимости от погодных перемен я могу регулировать защитные силы своего организма. Кстати, Жук опять шевельнулся, от чего я недовольно поморщился. У меня нет крови и нет глаз. Я знаю, что в насекомых нет крови. Помню, в детстве частенько давил каблуком жуков-короедов, оставалось только такое белесое мокрое пятно. В общем-то. Это не делает вам чести, ответил Хипротомус. А Как же вы ориентируетесь в пространстве? По любопытству воль я, безгласта. Мои рога передатчики ультразвукового сигнала, с помощью которого я прекрасно перемещаюсь. Чтобы вам было понятно, я посылаю сигнал, и он, отразившись от препятствия, вновь возвращается ко мне. Чем ближе препятствие, тем быстрее он возвращается. Примитивное устройство какое есть, отрезал жук. Кстати, сейчас я прекрасно вижу, уточнил он, пользуясь вашими глазами. Забросив очередную порцию хлеба в голубиную свалку, я закрыл глаза и мысленно спросил: "А сейчас видите?" "Нет, конечно," Явнуф открыл глаза и заметил среди голубей какую-то ярко окрашенную птичку, которая в отличие от остальных не склёвывала со асфальта крошки, а поглядывала в мою сторону, подёргивая зелёной с хохолком головкой. Потерявшийся попугай, решил я. Что вы говорите? спросил жук. Ничего. Это я сам с собой